Глава 29, Боря встретил меня в квартире словами: Ее зовут Оксана Моросеева. Она училась в той же школе, куда ходила Настя. Быстро вы сведения нашли, похвалил я Батлера. Вы прислали мне фото. Я только начал его прогонять по разным базам, как вывалились статьи в желтухе и ей подобным изданиям, объяснил Борис. «Чем девочка из Грунска заслужила такое внимание?» — удивился я. Прошел слух, что Оксана — внебрачная дочь телеведущего Семена Рубахина, стал вводить меня в курс дела Батлер. Он давно ведет популярное скандальное шоу на YouTube-канале. Женат на дочери бизнесмена из Forbes. Часто говорит о том, что верит в Бога, выставляет свои фото из храмов. Я пошел в столовую, говоря на ходу. И как это вяжется с ведением скандальной программы? Именно такой вопрос ему чаще всего задают в соцсетях. Семен не отвечает подписчикам, но свое шоу он завершает словами. Эта программа — горькое лекарство. Сегодня вы видели пример нечеловеческих отношений, наблюдали за скандалом. В моей руке скальпель, чтобы вскрыть нарыв и объяснить всем. Так жить нельзя. Очнитесь. Любите тех, кто рядом. Уважайте тех, с кем работаете. Относитесь хорошо как к знакомым, так и к незнакомым людям. Семена зрители чуть ли не святым считали. И вдруг конкурирующий YouTube-канал — где шло похожее скандальное шоу, выпустил программу «Тайны великих». В первой части шел рассказ о внебрачных детях известных актеров. Ничего интересного, все давным-давно эту информацию знали. Лицедеи успели побывать во многих студиях, сами все сообщили. Но перед рекламой, которая отделяла вторую часть, ведущий неожиданно объявил — «Не переключайтесь. У нас сенсация. Неизвестная дочь всеми любимого... кого?» Смотрите продолжение нашей программы. И действительно, после рекламы капель от запора, зубной пасты и пары банков, перед зрителями опять появилась студия. В ней на диване сидела милая женщина, Она представилась Асей, воспитательницей родной дочери Рубахина. Ведущий изобразил удивление. Всей стране известно, что у Семена нет детей. «В законном браке они отсутствуют», — согласилась Ася. «Но Оксану родила его любовница, шеф-редактор программы Рубахина». До четырех лет девочка жила с мамой — Потом та умерла. «Семен нанял меня, исправно выдает зарплату, платит оговоренную сумму раз в месяц на малышку, но сам к ней никогда не приезжает». Оксане исполнилось 6 лет. Пора ее определять в школу. Сейчас дочь телеведущего живет в доме, который некогда принадлежал его матери. Двухэтажное кирпичное здание — Расположена в Дулькине, в Московской области. Дети ходят в гимназию Грунска. Образование там дают ниже среднего. Боря открыл холодильник. Короче, няня явилась на шоу с целью пристыдить Семена, уговорить его забрать ребенка в свою московскую квартиру. Я взял кусок хлеба и начал намазывать на него масло. Интересно. Сколько заплатили гувернантке за откровение перед камерой? Боря поставил передо мной доску с сыром. «Думаю, для бюджета шоу немного. Она не звезда, а наемный работник». И начались голдеж, лай, виск. Слава богу, сама девочка на съемке не присутствовала. Я взял нож. «Есть границы...» которые даже создатели гнусных программ не переступают. «Думаю, они просто не договорились о цене», — усмехнулся Борис. «Предполагаю, нянька сообразила, что настало время черпать ведром из денежного колодца. Но эта ситуация не вечна. Руби побольше капусты, скоро все завершится». Рубахина стали травить в соцсетях. Он не реагировал. Зато выступила Ирина Львовна, его мать, и объяснила, да, Оксана — дочь, но не Семёна, а Юры, его брата-близнеца. Отец ребенка погиб в ДТП, его сожительница стала матерью девочки и находилась в роддоме. Пара собиралась оформить брак, но не успела. Любовница Юры Действительно, шеф-редактор шоу Рубахина. С телеведущим у нее дружеские рабочие отношения. Более того, мать Оксаны не желала видеть никаких родственников Юры, запретила им навещать малышку, не брала ни денег, ни подарков. Жесткая позиция несостоявшейся невестки изменилась после сообщения врачей о ее тяжелой болезни. Мать Оксаны впустила в свой дом бабушку, мать Юрия и Семена, попросила ее не сдавать малышку в интернат. Ирина Львовна жила вместе с дочерью, помогала ей воспитывать пятерых детей. После смерти гражданской жены сына бабушка не смогла взять к себе внучку, потому что ее дочь родила шестого ребенка. Поэтому дама оформила опеку над малышкой, а Семен нанял няню. Оксана по-прежнему жила в Подмосковье. После шоу, когда СМИ стали травить Семена, Ирина Львовна пришла на съемку уже на федеральный канал и показала свидетельство о рождении Оксаны, где в графе «Отец» стояла Юрий Михайлович Рубахин. Дама попросила оператора продемонстрировать документ крупным планом и объяснила. Юра, естественно, признал дочку. Он не собирался от нее отказываться. Брак мой сын и Ирина планировали оформить 1 ноября. 30 октября Юрочка погиб. Нянька, которая рыдала и призывала родного отца забрать к себе ребенка, Все прекрасно знала. Ей просто много заплатили. Думаете, СМИ угуманились? Как же? Теперь пресса обвиняла Семена и его мать в черствости, в том, что оставили сироту на попечении воспитательницы, не взяли в свою семью. И пошла писать губерния. Шоу стало многосерийным длилась с перерывами в несколько месяцев. Завершилось все обращением матери Рубахина в суд. Дама выиграла дело. Ютуб-канал, который инициировал скандал, заплатил родительнице телеведущего некую не очень большую сумму. Женщина, прихватив с собой съемочную группу программы «Новости», которая выходит на федеральном канале, приехала в магазин, под прицелом камер, купила игрушки, книги, одежду и отвезла все в деддом. Боря снял с плиты ковшик, в котором кипела вода, и вылил ее в заварочный чайник. Более про Оксану СМИ не вспоминали. Ирина вскоре после суда скончалась. Семен с женой уехали в Лондон. Рубахин открыл там винный магазин. Оксана погибла. Батлер поставил передо мной чашку с чаем. «Что случилось с девочкой?» — осведомился я. «Она упала», — объяснил Борис. «По дороге из Грунска до кафе, где, как мы только что узнали, Оксана работала уборщицей, есть овраг. Это берег некогда протекавшей там речушки. Сейчас от нее остались только камни». Местный Шерлок Холмс предположил, что Оксана бегала ночью на свидание к мальчику, поссорилась с ним, неслась домой, оступилась, упала на булыжники и сломала шею. Я оторвался от чая. Когда это произошло? В самом конце ноября прошлого года. Обнаружили тело 30 ноября. Эксперт предположил, что смерть наступила числа 25-го, 6-го. Последний месяц осени выдался аномально теплым и дождливым. При такой погоде все процессы идут быстрее, чем обычно. Я взял телефон. Надо спросить у Насти, как ее паспорт оказался у Оксаны. Кстати, деньги при ней нашли. Ей выдали зарплату за весь период работы — «Ни копейки не было», — отрезал Батлер. «Ключа от дома тоже не нашли, карманы были пусты. Странная история». «Согласен», — пробормотал я. «Алло, Татьяна, надеюсь, я не оторвал вас от важных дел». «Настя дома?» «Можете попросить ее подойти к трубке?» Я повернулся к Боре и включил громкую связь. «Сейчас поговорим». «Алло, Настя?» «Это Иван Павлович». «Здрасте», — ответила девочка. Я решил не затягивать беседу. «Ты знаешь Оксану?» «Никитину?» «Да, она в храме на свечном ящике стоит», — спокойно ответила девочка. «Нет, твою одноклассницу», — уточнил я, — «Моросееву». «Конечно», — подтвердила Настя. «Только она насмерть расшиблась, в овраг упала». И опять в ее голосе не слышалось волнения. Я тут же задал вопрос дня. «Объясни, каким образом девочка по твоему паспорту оформилась на работу?» «Паспорт?» — повторила собеседница. «А, вот оно что! Я понять не могла, почему его не заметила. Ясно». Я жестом попросил Бориса налить мне еще чаю. «С твоим удостоверением личности случилась какая-то история?» Настя затараторила. «Малоимущим велели в школу принести паспорта, а у кого их нет — свидетельства о рождении. К нам приехал какой-то фонд, и всем бедным раздавал подарки. За них просили расписаться, данные записывали из документов. Мне достались конфеты, плюшевый мишка, печенье и шерстяная шапочка». Когда я вернулась домой, отец обедал. Велел мне паспорт вернуть. Я весь рюкзак перетряхнула. Нету его. Куда он подевался? Хорошо помню, что спрятала паспорт в карман на молнии. Влетело мне не по-детски. На следующий день я пришла из школы поздно. Бросила сумку в сенях. Папа за мной появился. Опять вломил за то, что не берегу вещи. Приказал отнести сумку на место, вынуть учебники, тетради, разложить их на полке. Я стала книги вытаскивать, и вдруг вижу паспорт. Показала его отцу. «Вот, смотри. А ты меня вчера отругал и ужина лишил». Он разозлился. «И правильно сделал. Наверное, уборщица полы мыла, паспорт увидела и тебе отдала». Вчера я сам весь твой рюкзак на кровать вытряхнул. Ксивы в нем не было. Обязательно я бы его увидел. И опять я без ужина осталась». «За что теперь?» — спросил Боря. «Папа не поверил, что паспорт в рюкзачке был», — пояснила Настя. «Решил, что я получил его в гимназии от человека, который обнаружил потерю. И вместо того, чтобы честно сказать, я посеяла паспорт, а его вернули», Я начала врать. Теперь все ясно. Его Оксанка сперла, зачем-то он ей понадобился. А на следующий день она украденная, назад вернула. Наверное, она сколько и удрать решила, но он передумал.